Есть у меня такой маленький критерий. Вот я тебе и так сделала вон чего. Я тебе дала возможность высказаться. Что ж ты-то такой? Я, я ничего не перепутал. Мы вам дали возможность высказаться? Почему же вы? Мы вам дали такой аванс. Я не говорила про вас, что мы дали возможность высказаться. <кхм> вам дана была возможность Но, есть, высказаться? Хочу, Почему? Как бы, так, на, можешь отмотнуть вот, назад? Да, давайте. А можно наушниками? А. -а, -а. Не надо ничего мне ничего отматывать, понятно. Итак, вот про систему авансов и подарков, так вот, это вы нам давали возможность высказаться или у вас действительно не было вопросов? У меня ну, лично, не, не было вопросов. Если у тебя был интерес, и тебе было непонятно, почему ты не спросила? Ну, как бы мне было настолько, насколько мне важно понять, настолько, как бы я поняла. Да почему я не имею права спросить, когда мне непонятно? Почему ты не имеешь права? Имеешь почему право ты спросить? считаешь, что это прикапываться? Я не считаю, что это прикапываться. Ты, Алексей, не спрашивал. Ты начал приводить пример. Ну, вот это я привожу пример, я, говорю, я вот в этом месте не пойму. Я правда не пойму. Я хочу понять. Потому что я слышу элементарные... У меня, у меня, допустим. Вот для меня слово элементарно это вообще непонятное слово. Лена, это как я, справедливость. Я, например, ему верю, что ему непонятно, о чем в каких-то местах мы говорили. Знаешь почему? Потому что когда я начинаю, например, анализировать, я понимаю, что даже мне непонятно, что я говорю в разное время. Если учесть, даже, что... даже, даже, в смысле, они даже такие вещи, они не стыкуются, они противоречат. Допустим, я ту, ту ситуацию, окончание нашего ну, занятия, я восприняла, да, я восприняла да, так, что, допустим, я была готова приводить примеры. Но, допустим, я не слышала, что, с, Алексей, конкретно с твоей стороны, что ты готов слушать, ты не слушал, не слушал, этого не было. А давайте личной разборки пошли. Да, вы... нет, не охота, с личной разборки если если да. интересует, Если интересует Мне тебя мнение интересно. тех людей, которые были, ты можешь спросить, у кого у них ощущение создалось. Так. Если уж по ощущениям не приблил, Давай не так, я не слушал, но почему остальные-то они могли понять? Или я перебивал всех? То, я что вообще я не могу замолчать. Я... Прошу, я. Почему это остальные? Кто-то понял, кто-то не понял, кто-то возмутился, потому что родители у каждого, допустим, у Татьяны родители, у них гиперопек, они должны там и, и Рома, и Таня... Я не в том, Геберперху, давайте... сколько? Конкретно вопрос звучал, не только от Алексея. В смысле? Вообще Ощи... щедрость. Ощи... Ощи... Ощи... Это у каждого свое. Так же, как и, допустим, э, романтический вечер. У каждой женщины свое подразумевается под романтическим вечером. Да, но женщины... спрашивает, а тебя и твой налево там, блядь, Пишет каждая женщина? Там, Не нет, нет, понимаешь, вот ты Давайте личный. Нет, нет, вот ты говоришь, для тебя романтический вечер это цветы, шампанское, все. Я говорю, для меня цветы, шампанское, улюгует. это для меня вот поездка в горы, например. Например. Что... И мы находим некие такой... общие знаменатели. У нас здесь на одну там нет. Да. да. Общие знаменатели тут. То есть как раз. Вот есть действие, есть качество. Да. Ну, допустим, для, для, некоторых, для некоторых женщин это будет не романтический вещи. Она скажет, что это такое? А другая женщина скажет, о, да это супер. Слушай, Лен, это... Лен, понимаешь, что ну, каждая отдельная женщина живет с отдельным мужиком конкретно. Понимаешь? Даже не это. И поэтому. Более того, даже, более того, даже, более того, романтический вечер тоже проверяем. Если я создал романтическое настроение, это будет заметно. Но что такое щедрость? Вот при всем желании ни одна из вас не объяснит и ни один из нас это, не понял. Да, это можно э, посидеть, пообсуждать. Также что такое любовь? Критерия нету. Нету критерия «любовь-ненависть». Нету. Поэтому, поэтому нигде Но нету. Он... Вот если он меня любит, если он меня не любит. Не было таких критериев. Ну, я могу сейчас взять и спросить, «Лена, за что ты меня ненавидишь?» И основной критерий – это ненависть. И ты докажешь. Ну, это понятно. Так вот, я почему сказал? Но... Либо действие, либо мотивацию. Мотивацию никогда не докажешь. Я почему вас стараюсь? Увести от мотивации привязать к критериальным действиям. Объясните мне. Ну вот когда я пойму, а, я почувствую. Важный... И вот... А как раз для женщины важна не форма. И вот для мужчины, я... и для Да, подзади... не форма, а проверяемость. Вот а есть никак цель? не проверишь. И может вот по этим поступкам человек супер будет, Итак, хорошо. направление у него будет хреновое. Понимаете, хорошо. Итак, моя коллега на Валтайске. Да не Итак, тут все. Какой нибудь проводник? расслабься. Оля, да это вообще мы я чувствую не дойдем. Это вообще туда ни с чем не дойдешь. Потому что это, знаешь, Выше, вот Итак, моя, моя коллега Татьяна Геннадьевна Николаева не, Татьяна Геннадьевна Николаева проводит для подростков. Это те, которых только что выплюнула школа, и которые, как щенки, хлопнулись в луву, начинают чихать, фыркать и так далее. Они совершенно не привыкли к грязи. Их все, мамы ухаживали за ними, они, они вообще прям не понимают, они хотят, вот там это. И вот она для них, для в реальности проводит тренинг на цели и полагания и там есть двухчасовая тема два часа всего чем отличаются прожекты Спроит. так от реальных целей чем отличается мечта от цели вот я сейчас предлагаю пойти покурить и сформулировать чем отличается цель от мечты Мечта и цель, пока мы вот этого не выясним, я смысла сотрясать воздух здесь ни мной, ни кем-то другим? Да, покурить. Я вот, мой еще один коллега, Костя Коновалов. он говорит, не выбалтывайтесь, сформулируйте. Что